Глава двадцать четвертая. Согер забросил телефон в деревья. Дело закрыто, подумалось ему. Поглядев вокруг, он не увидел ничего, кроме зелени деревьев. Попытался обдумать следующий шаг, но собраться оказалось нелегко. Очередная рана на искалеченном бедре кровила сильнее, нежели он предполагал. Возможно, пуля не ушла рикошетом, а скользнула глубже в мышцы. Перевязаться или свернуть кровь было нечем, так что Боб скинул куртку и попытался остановить ею льющуюся кровь, но куртка быстро побагровела, намокла и оказалась бесполезной. Лучше бы скорее добраться до чертовой дороги, чтобы меня нашли. Но идти вниз по склону с кровоточащей раной было нелегко, особенно при том, что нога быстро немела, иной раз отказываясь работать скоординированно с другой ногой. Настал момент, когда нога отказала настолько, что он завалился сквозь колючий куст и, задрав руки и рубашку в попытках подняться, ушибив спину и еще раз приложившийся камень головой и без того звенящий от удара доставшегося майору 42-го батальона команда. Наконец, поднявшись, он ощупал рану. Кровь уже не христала, но сквозь пальцы все же сочилась теплая влага. Спустившись еще чуть ниже, Боб внезапно понял, насколько похолодал воздух а его боковое зрение затянулось туманом. Пошатываясь, он добрался до дороги, по которой и побрел, не понимая, в какую сторону, но зная, что это и не важно. Обратно к дому он все равно не добрался бы. Да и чего его ждало бы там? Разве что двое парней, чьих имен он не помнил и которые ничего не стоили. Его начал колотить озноб. Черт, как же холодно! Высматривая согревший бы его солнечный свет... Боб увидел освещенный пятачок в прогале зеленого покрова деревьев несколькими ярдами от него. Туда он и поковылял, упав по пути. А добравшись, решил более не сопротивляться гравитации и осел в пыли. Стало теплее. Спустя какое-то время он увидел, что кто-то приближается. Боб попытался подняться, но человек махнул ему рукой. «Не старайся!» и поспешил к нему. «Его отец, Эрл!» «Папа!» — закричал он. «Что ж, Боб Ли, рад видеть тебя, мальчик!» Эрл опустился на колени рядом с ним. На нем была униформа полиции штата Арканзас 1955 года, которую он носил в последний день своей жизни. Идеально наглаженный, с иголочки, как и заведено было у Эрла. Его лицо доброго, сильного и мудрого героя было всем, что мальчик мог любить в отце. «Папа, господи, мне не хватало тебя! Мне так тебя не хватало!» Теперь у нас много времени, так что расскажешь мне обо всем, что ты повидал. Папа, ты... Боб Ли, расслабься. Я так горжусь своим сыном, и тобою я могу гордиться по праву. Я старался, папа. Я не мог подвести тебя, и... Возвращается. Возвращается!» Суэгер моргнул, и вместо его отца занял коротко стриженный молодой парень. Боб зашелся кашлем, поняв, что этот парень только что ударил его разрядом тока от внешнего дефибриллятора. «Еще разряд?» – спросил другой медик. «Нет, нет, он в порядке, лактат поступает, адреналин дал эффект. Он дышит, пульс плотнеет». Суэгер дышал вовсю, ощущая свежесть воздуха, наполнявшего легкие. «Боже мой, ну ты и напугал нас», – сказал Ник Мемфис. Дождавшись, пока туман покинет голову и в глазах прояснится, Суэгер приподнял голову и увидел машину скорой, стаю патрульных машин, суетящихся полицейских, а над собой – В руках другого молодого человека флакон внутривенного раствора, вливающего в него жизнь по коричневой трубочке, ведущей в руку. Сам он лежал на каталке с перемотанным и пульсирующим болью бедром. Однако какой-то препарат ощутимо сглаживал боль. «Давай-ка его в вертолет и срочно в травматологию. Я останусь рядом, буду мониторить пульс». «Я тоже с ним», — потребовал Ник. Повернувшись к Бобу, он сказал. «Малыш, ты был покойник. Пульса не было, но мы тебя вытащили». Даже и не спрашивай, как. «Я видел папу, Ник», — поведал Боб. «И снова увидишь. Надеюсь, ненадолго».